Глава двадцать шестая. Внезапно удары и скрежет прекратились. Я замерла. В ушах зазвенело от тишины. Паяльная ручка зависла над куском серебра. Гиена не могла так быстро затихнуть. И все же это было так. Она получила свою жертву, хотя пэгги никогда не являлась первоначальной целью. Я покосилась на амулет, в котором теперь не было никакого смысла. Будь он завершён, а его задача выполнена, я бы ощутила присутствие в нём с глаза. Но я не чувствовала ничего. К тому же амулет не был закончен. Я разочарованно вскрикнула. Но вовремя одумалась, прежде чем отшвырнуть недоделанную работу на пол, и решила убрать её в сумку. А потом кинулась в свою комнату за масляной лампой, зажгла её своей ручкой и поспешила обратно. Подходя к чулану, я замедлила шаг. Из-под двери сочилась кровь. Я медленно открыла дверь, держа свой амулет перед собой, и чуть не задохнулась от увиденного. Растерзанное тело Пегги было практически не узнать. Холодное, белое, покрытое клочьями шерсти, оно лежало в углу. Пол и все предметы были пропитаны липкой влажной кровью а в самом центре сидел Магнус, спрятав лицо в колени и обхватив ноги дрожащими руками. Он был совершенно голый, на теле пятна чужой крови, волосы слиплись от нее, под ногтями запеклась грязь. «Я убил Пегги», — произнес он дрожащим, полным слез голосом. «У меня скрутило живот». «Все хорошо, только не смотри назад». Слова рассыпались у меня на губах. Все мое тело продрогло до костей. Этого не должно было случиться. План должен был сработать. «Магнус!» — едва слышно выдохнула я, и он посмотрел на меня. «Боже мой, лучше бы он этого не делал!» Его глаза покраснели от слез, а на губах олело нечто более жуткое. Он закашлялся, поперхнулся и изо рта у него хлынул поток крови. Этого зрелища оказалось достаточно, чтобы к горлу у меня подступила желчь. «Убей меня!» — прохрипел он. Я, мотая головой, отступила на шаг. «Пожалуйста, Анди!» «Я не могу!» — ответила я. Или мне так показалось. Слова больше походили на всхлип. «Тебе придется меня убить!» сказал он, вставая на колени. Его руки скользили в густой луже крови на полу. «Это единственный способ!» Я не могла ему ответить, могла только убежать. Я слетела с лестницы, перепрыгивая через две ступени. У подножия показалась Саба. Выглядела она подавленной. «Я ухожу», — сообщила я ей, хотя она и сама это прекрасно видела. Она схватила меня за руки и, словно пытаясь вразумить, наклонилась так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Но это лишь окончательно подкосило меня. «Я не вернусь туда!» — закричала я, всем весом подавшись вперёд. Каждая мышца в моём теле натянулась от напряжения, будто оно никогда не испытывала столько боли и страха одновременно. Возможно, так оно и было. Именно поэтому мне хотелось поскорее оставить всё позади. Я выбежала из замка в темноту пустыни и тут же услышала за спиной мягкие шаги по песку. В следующую секунду передо мной возникла Саба с выражением мольбы на лице, залитым слезами. «Прошу тебя, Саба, не пытайся меня остановить. Я не могу здесь оставаться». Я постаралась обойти её, но она вновь задержала меня, показав что-то руками. В темноте было трудно разглядеть, что именно. Даже если бы луна светила ярче, я бы всё равно ничего не поняла из-за царившего сейчас во мне хаоса. Знала только, что внутри меня нарастает паника. Контролируемая, пропитанная адреналином, знакомая, как задворки моего города. Я слишком хорошо её знала потому что от нее зависело мое выживание. Она превратила моих друзей во врагов, а сострадание таяло от нее быстрее, чем шоколадные конфеты Магнуса во рту. борис или беги, Анди!» Саба подталкивала меня к борьбе. «Если вздумаешь удерживать меня силой», предупредила я и, сделав несколько шагов назад, положила руку на нож в кармане. «Твоим конечностям придется тащиться к тебе через всю пустыню». Саба вновь взмахнула руками, однако на этот раз указала в сторону замка. Это послужило достаточным подтверждением. «Борись». Но не успела я среагировать, как Саба подхватила меня и перекинула через плечо. «Нет!» — закричала я и начала брыкаться. «Кричи во все горло!» — постоянно твердил мне Джембер. Не облегчай врагу задачу. Если он доставит тебя туда, куда ему нужно, ты считай покойник». Так что я кричала без слов, чтобы звук достиг ее ушей и пиналась ногами. Я не могла схватить ее за волосы, впиться ногтями в кожу. Зато мне удалось вытащить нож из кармана и ударить ее в спину. Я почувствовала, как раскололась глина. Лезвие с легкостью прошло насквозь. Я была готова нанести еще один удар, но Саба уронила меня спиной на песок. Наверное, она извлекла урок из нашей предыдущей стычки, потому что быстро перевернула меня на живот и прижала мои руки к бокам. Затем вновь подняла в воздух, но на этот раз держа на расстоянии вытянутой руки лицом от себя. И зашагала вперед. В таком положении я не могла нанести ей удар ножом, но продолжала пинать ее. Продолжала кричать. Продолжала извиваться всем телом, вынуждая ее сжимать меня крепче. Я громко всхлипнула. «Боже, помоги мне!» «Еще немного, и она сломает мне кости!» Переступив порог замка, Саба прижала меня одной рукой к себе, и я, воспользовавшись ситуацией, запрокинула голову назад к ее лицу. Раздался пугающий и такой приятный в эту минуту хруст. Что-то скользнуло по моему плечу и с треском упало на пол. Но это не помешало Сабе силой усадить меня на ступени лестницы. «Значит, ты все-таки не позволишь мне уйти», — промямлила я. Саба, подобрав с пола осколок лица, выпрямилась. Я взглянула на нее. По шее и плечам расползались трещины от нанесенных ударов. На лице зияла дыра. Она собиралась пристроить отвалившийся кусок на место, но во взгляде у неё читалось разочарование. Моё сердце по-прежнему билось часто, но паника улеглась, и ей на смену пришло смущение. «Прости, что разбила тебе лицо», — пробормотала я и ударила ножом в спину. В ответ она нежно и заботливо смахнула песок с моих волос, а после... Без усилий подняла меня и понесла вверх по лестнице. Я боролась с желанием делать глубокие вдохи в попытке успокоить пульс. От паники не осталось и следа. Но мне всё ещё требовался адреналин. Требовалась сила. Потому что как только Саба заперла меня в комнате, я открыла окно. Земли внизу не было видно, словно пустота поглотила замок целиком однако он вряд ли был выше, чем Градская стена. Я скинула обувь, так будет проще ползти по камням, и, нащупывая руками щели, за которые можно было ухватиться, спустилась вниз. Вылезти из замка, как я и предполагала, оказалось просто, а вот пересечь пустыню будет уже не так легко. Но разве у меня был выбор? Попытка угнать одну из лошадей лишь даст возможность меня поймать. Именно поэтому я решила не терять времени зря и, подгоняемая адреналином, побежала в сторону города. В переулках было пугающе пустынно, но это оказалось мне только на руку. В ногах чувствовалась тяжесть, дыхание громко отдавалось в ушах. На задворках церкви я протиснулась сквозь решетку, миновала знакомую мне грязную прихожую, бросилась к кровати и, тяжело дыша, рухнула на нее. Джембера не было дома. Оно и не удивительно, ведь он работал. Но все же я расстроилась. Я не ждала, что он сможет меня утешить, но и не желала находиться здесь одна. «Нет, Анди, ты хотела тут спрятаться». Бросила Магнуса. Не попрощалась с сабой «Ты трусиха, Уткнувшись лицом в подушку, я плакала до тех пор, пока не уснула.